Глава 14. Слишком много событий для одного вечера, который обещал быть рядовым. Глава у Киры гудела и пришлось обратиться за помощью к Лилии Петровне, когда вышла из кабинета Сафронова, а пробыла она там с полчаса, в течение которых Ирина Маркушина задавала ей вопросы. Все они относились к тому периоду жизни Киры, что прошел после аварии, а точнее к трем дням, то... Как жила она до встречи с Максимом Андреевичем, никого не интересовала. «Лилия Петровна, не подскажете, где в этом доме аптечка?» — спросила Кира, когда домработница открыла дверь своей комнаты, выглядя при этом крайне недовольной. Ее раздражение Кира могла понять, ведь рабочий день давно закончился, и все, что с ней сегодня произошло, тоже уложилось в какие-то два часа. Тем не менее, настенные часы уже показывали начало одиннадцатого. «Что с тобой?» — хмуро поинтересовалась Лилия Петровна. «И зайди уже, чего в коридоре топтаться? Неровен час дикая полька проскачет». Распахнула она дверь пошире, и Кира вошла в комнату. «Извините за позднее вторжение», — спохватилась она. «Мне просто больше некому обратиться. Очень болит голова». «Что неудивительно», — проворчала женщина, отправляясь к комоду. «В таком-то дурдоме». Что она имела в виду, Кира уточнять не стала, да и от главной боли ее начало подташнивать. «Держи!» — сунула ей в руку Лилия Петровна таблетки. «Мне только они и помогают. И иди уже, спать хочу!» Практически вытолкала её домработница за дверь. «В отличие от некоторых, мне завтра вставать ни свет, ни заря!» ворчала она, закрывая дверь. С таблетками Кира отправилась на кухню. Там она еще и ополоснула лицо холодной водой. Немного стало полегче, да и скоро должна начать действовать таблетка. Кира решила немного побыть еще в тишине на чистой кухне. Она и стакан за собой вымыла, и убрала на место, и брызги вытерла. Лилия Петровна и не заметит, что была тут Кира в запретное время. Но в комнату идти не хотелось, а с окна кухни открывался чудесный вид на сад в свете фонарей. Как быстро лето сменило осень, а в воздухе пахло приближающейся зимой, прямо как ее жизнь, что из счастливой и, и полной планов превратилась вдруг в бестолковую и никому не нужную. Кира смотрела на деревья. С одного под порывом ветра сорвала сухой листок, и, кружась, он опустился на землю. Этот лист хоть освобождает место новому молодому, который вырастет будущей весной, Да и судьба у него быть опавшим, пройдя жизненный цикл. А для чего сорвала ее? И почему она продолжает кружиться в воздухе? Не потому ли, что нет ей больше нигде места? Прошло, наверное, минут двадцать, когда Кира решила подняться к себе в комнату. Главная боль прошла. Спасибо, Лилия Петровне. Да и пора было ложиться спать, ведь завтра ей предстоял насыщенный день. Она уже приблизилась к двери и приоткрыла ее, когда до неё донеслись голоса. «Она же к тебе клеилась». «Не говори глупостей, Полин, такая у нее работа». «Потеть, краснеть и преданно заглядывать тебе в глаза? И почему она приперлась сюда?» «Потому что я ее пригласил. Мог бы пообщаться с ней в офисе», говорили Максим Андреевич и Полина Михайловна. Кира почувствовала себя преступницей, невольно подслушивая их разговор, но и выйти она не могла. Чтобы попасть в свою комнату, нужно было пройти через холл, где в этот момент они беседовали. Кира только и могла что прикрыть дверь, но даже так слышала каждое слово. — Ты специально тащишь в дом баб, чтобы я ревновала? Полина уже кричала, немало не заботясь о посторонних в доме. — Полин, ты всегда ревнуешь на пустом месте. Прекратим пустой разговор. Я дико устал. То это горничная, откуда она только взялась? Не умеха и мемля, то журналистка эта, а я смотри на все это и проглатывай. Если тебе что-то не нравится, ты знаешь, что делать. В отличие от любовницы, Сафронов явно старался говорить спокойно, но и он был готов сорваться. Это Кира поняла по его интонациям: Не дождешься, жду тебя в спальне, послышался звук шагов на лестнице. Кира очень надеялась, что Максим Андреевич последует за ней, но в следующий момент дверь в кухню распахнулась. «Вы?» — увидел он ее, стоящую у окна. Кира специально отошла подальше от двери, но и это не помогло. «Вы все слышали?» — прошел он к холодильнику, достал бутылку молока и припал к горлышку. И это был не вопрос, а утверждение. Кира снова испугалась, что ее сейчас обвинят в подслушивании. «Не обращайте внимания!» вернул Максим Андреевич бутылку на место и захлопнул холодильник. Очень не кстати. Кира вспомнила, как мама всегда ругала папу за то, что пьет молоко прямо из бутылки. Она считала, что после этого молоко быстро скисает. Впрочем, так оно и было, но переубедить папу не могла. «Я и не обращаю», — сочла нужным ответить Кира. «Правильно делаете. Полина такая...» «Какая такая?» — Кира уточнять не стала. Подумала только, что Сафронов довольно терпелив к своей любовнице. Попробовала бы она закатить Володе такую истерику. Но вот зачем она только его вспомнила? Как и сравнение тут неуместны. Сафронов от Володи отличается как... черный кофе от молока. Насколько первый, удачливый и уверенный в себе, настолько второй лишь создает видимость успеха. Сейчас Кира понимала, что видела своего мужа таким, каким хотела видеть, и каким он точно не являлся. «С вами все в порядке?» — раздался голос Максима Андреевича, и только тут Кира поняла, что настолько сильно задумалась, что забыла о его присутствии в кухне. «Да, все в порядке. Идите спать, Кира. Завтра вам предстоит насыщенный день». Он вышел, а Кира еще минут на пять задержалась, и думала она о том, что живет в доме человека — которого совсем не знает.